Эдмонд Гамильтон, имеющий крылья. Доктор Херимен остановился в коридоре у родильного отделения и спросил: "Но ну, как там эта женщина из 27-й?" Глаза пухленькой курчавой медсестры погрустнели. Она умерла а через час после родов, ответила она. У неё было слабое сердце. Врач кивнул, и его худощавое гладко выбритое лицо отразило внутреннюю сосредоточенность. Да, я припоминаю. Она и её муж пострадали при электрическом разряде в метро год назад. Муж умер недавно, а как ребёнок? Медсестра замялась. Прелестный и здоровый малыш только что только Только у него горб на спинке, доктор. Доктор Хэрримон в сердцах выругался. Чертовски не повезло парню. Родился сиротой, да ещё и коляка. И с неожиданной решимостью он добавил: "Я осмотрю новорождённого. Возможно, ещё не всё потеряно". Но когда он вместе с медсестрой склонился над кроваткой, где проголодавшийся орал красный, сморщенный Дэвид Рент, он покачал головой. "Нет, эту спину уже не выпрямишь. Обидно". Всё красное тельце Дэвида Ренда было таким же ровным и правильным, как у любого новорождённого младенца, кроме его спины. Лопатки на ней торчали с обеих сторон в виде двух выступов, закругляющихся к нижним ребрам. Эти два горба-близненца имели в своём выпуклом изгибе такую удлинённую и обтекаемую форму, что даже не выглядели уродством. Опытные руки доктора Херримена осторожно прощупали их. Выражение озадаченности промелькнуло на его лице. Что-то не похоже на обыкновенную деформацию, задумчиво произнёс он. Посмотрим, что покажет рентген. Скажите доктору Морису, чтобы приготовил аппарат. Доктор Морис, коренастый рыжеволосый молодой мужчина, с жалостью посмотрел на орущего младенца, лежащего перед рентгеноаппаратом. Бедняжка, такая спина не подарок, пробормотал он. Готов, доктор, хрименно кивнул. Давайте. В аппарате что-то щёлкнуло и загудело. Хэриман приложил глаза к флюороскопу и отцепинял. Прошла долгая напряжённая минута, бог он наконец оторвался от своих наблюдений. Его худощавое лицо было смертельно бледным, и Метистра не доумевала, что могло так взволновать его. Заплетающимся языком Хэриман сказал: "Морис, посмотри сюда, или я сошёл с ума, или произошло что-то невозможное". Морис, озадаченно наблюдавший за своим начальником, посмотрел в аппарат и отшатнулся. О боже, воскликнул он. Ты тоже это видишь, спросил доктор Хэрриман. Значит, я в своём уме. Но этого такого в истории человечества ещё не было. И кости тоже полны, и строение скелета всё другое, безъсвязно бормотал он. И весит он. Нетерпеливым движением он переложил младенца на весы. Стрелка покачнулась. Посмотрите, воскликнул Хериман, его вес в три раза меньше, чем должен быть при его росте. Рыжеволосый доктор Морис не сводил зачарованного взгляда с округлых выступов на спине младенца. Но этого просто не может быть, хрипло сказал он. "На это есть", оборвал его Хериман, его глаза сверкали от возбуждения. "Изменение в генетической программе", воскликнул он. "Только в этом может быть дело, воздействие на плод". Он хлопнул кулаком по ладони. "Я понял. Электрический разряд, от которого пострадала мать ребёнка за год до рождения. Вот что случилось. Выброс жёсткой радиации, который задел и изменил его гены. Ты помнишь опыты Мюллера? Любопытство медсестры взяло верх над субординацией. Она спросила: "Что-то случилось, доктор? Что-нибудь с его спинкой или что-нибудь ещё хуже?" "Ещё хуже?" переспросил доктор Хэрриман. Переведя дыхание, он сказал медсестре: Этот ребёнок, этот Дэвид Рент, уникальнейший случай в истории медицины. Таких, как он, никогда, насколько известно, не было, и то, что с ним произойдёт, не происходило ещё ни с одним человеком. И всё благодаря электрическому разряду. А что с ним произойдёт? испуганно спросила медсестра. У этого ребёнка будут крылья, закричал Хэрриман. Эти торчащие выступы на спине необыкновенная аномалия, это зачатки крыльев. которые очень скоро прорежутся и вырастут так же, как прорезаются и растут у птенца». Старшая медсестра смотрела на него, не мигая. «Вы шутите?» — наконец спросила она в тупом недоумении. «Господи, неужели вы думаете, я стал бы шутить по такому поводу?» Не унимался Херримен. «Я, знаете ли, не меньше вас поражен, хотя у меня есть научное объяснение. Строение этого ребенка абсолютно отличается от строения человека». Кости у него полые, как у птицы. Кровь, вероятно, тоже другая. И весит он лишь одну треть от веса нормального младенца. А его торчащие лопатки — это проекция костей, к которым крепятся несущие мышцы. Рентген ясно показывает рудиментарные перья и кости самих крыльев. «Крылья», — как во сне повторил Моррис, через секунду его озарило. «Херриман, а этот ребенок сможет?» «Да, этот ребенок сможет летать», — заявил Херриман. «Я в этом уверен». По всему видно, что крылья будут большими, а его тело настолько легче нормального, что они без труда поднимут его в воздух. Господи Боже мой, запричитал Морис. Он диковато посмотрел на младенца. Тот перестал орать и слабо шевелил пухлыми ручками и ножками. Быть этого не может, сказала медсестра, прибегая к здравому смыслу. Как могут у ребёнка, у человека быть крылья? Недолго думая, доктор Хэрриман ответил: Причина в глубоких изменениях генетической структуры. Гены, как вам известно, это мельчайшие элементы, отвечающие за строение любого существа. При изменении генной структуры изменяется строение потомства, чем обусловлены различия в цвете, форме и всём остальном у детей. Эти различия зависят от сравнительно небольших изменений в генах. Но генетическая структура родителей этого ребёнка в корне изменилась год назад. Электрический разряд должен был сильно повлиять на их генные структуры. Мюллер из Техасского университета доказал, что эти структуры могут быть значительно изменены радиацией, и что по строению тела потомство будет сильно отличаться от родителей. Происшествие в метро породило совершенно новую структуру в родителях ребёнка, что и привело к превращению его в крылатого человека. Он является тем, что биологи обычно называют мутантами. Морис встряхнулся. Боже правый, что будет твориться в газетах, когда они доберутся до этой истории. Они не должны до неё добраться, заявил доктор Хэрриман. Рождение этого ребёнка одно из величайших событий в истории биологии, и оно не должно стать дешёвой сенсацией. Мы должны хранить его в абсолютной тайне. Продержаться ему удалось 3 месяца. За это время маленький Дэвид Рент получил в больнице отдельную комнату, и заботились о нём только старшая медсестра и два врача. В течение 3 месяцев Предсказание доктора Херимана полностью подтвердилось. Округлые выступы на спине ребёнка росли с невероятной быстротой, и в итоге нежная кожа прорвалась под напором двух маленьких костистых отростков, в которых безошибочно угадывались крылья. Маленький Дэвид дико кричал в эти дни, когда у него резались крылья. Эта боль была намного сильнее той, от которой страдают младенцы при появлении зубов. Но два врача всё смотрели и смотрели на его крылышки даже теперь с трудом верия собственным глазам. Они видели, что ребёнок так же хорошо управляет этими крыльями, как своими руками и ногами, при помощи сильных мускулов у их основания, которых нет ни у одного человека. И ещё не видели, что хотя Дэвид растёт, его вес всё так же составляет 1/3 от нормы младенца его возраста, и что у него чрезвычайно быстрый сердечный ритм, а кровь намного горячее, чем у любого человека. И наконец, это произошло. Старшая медсестра не в силах больше скрывать разрывавшую её страшную новость, рассказала о ней родственнице под строжайшим секретом. Эта родственница рассказала другой родственнице тоже под строжайшим секретом. И через 2 дня история появилась в нью-йоркских газетах. У дверей больницы выставили охрану для отпора ухмыляющимся репортёрам, которые явились для сбора фактов. Все они были настроены откровенно скептически, и заметки писались в ироническом тоне. Публика потешалась: ребёнок с крыльями. Какую утку они подсадят в следующий раз? Но через несколько дней тон заметок изменился. Какой-то из больничного персонала, заинтригованный газетной шумихой, заглянул в комнату, где пускал позори Девит Рент, разбрацвей своими ручками, ножками и крылышками. Они печатно пролепетали о том, что вся история была чистой правдой. Одному из них, энтузиасту фотографии, даже удалось сделать снимок младенца. Какой бы нечёткой фотография ни была, она явно изображала ребёнка с какими-то крыльями, растущими из его спины. Больница немедленно превратилась в осаждённую крепость. Репортёры и фотографы колотили в двери и скандалили со специальным нарядом полиции, выставленным для охраны. Крупнейшие информационные агентства предлагали доктору Херимону большие суммы за рассказы и фотографии крылатого ребёнка, предназначенные только для них. Публика принялась с жадностью поглощать любые сведения. В итоге доктору Херимону пришлось сдаться. Он разрешил группе из 12 репортёров, фотографов и видных физиологов посетить ребёнка. Дэвид Рент лежал осмысленно глядя на них голубыми глазками, ухватившись за большой палец на ножке, а у видных физиологов и журналистов глаза лезли на лоб. Физиологи сказали: "Это невероятно, но факт. Никакого подлога у ребёнка действительно есть крылья". Репортёры набросились на Хэрримана с вопросом: "Когда он подрастёт, он сможет летать?" Хэрриман ответил кратко: "Пока мы не можем сказать, как он будет развиваться в дальнейшем. Но если развитие продолжится так, как оно идёт сейчас, он сможет летать". "Боже, пустите меня к телефону", застонала одна из газетных ищейек. У телефонов мгновенно образовалась куча мала. Доктор Хэрриман позволил сделать несколько фотографий, а затем не церемонясь выставил визитёров за двери. Но газеты, конечно, на этом не успокоились. Имя Дэвида Оренда на следующее утро стало самым известным в мире. Фотографии убедили даже отъявленнейших скептиков. Знаменитые биологи выступали с обширными статьями по теории генетики, объяснявшими появление ребёнка. Антропологи размышляли о возможности существования крылатых людей подобных этому, ссылаясь на легенды о гарпиях, вампирах и летающих людях. Сумасшедшие сектанты видели в рождении ребёнка знамение близкого конца света. Театральные агенты предлагали фантастические суммы за привилегию показать Дэвида в стерильном стеклянном кубе. Газетчики передрались друг с другом за право первой публикации новости о докторе Хэримоне. Тысячи фирм умоляли продать им ребёнка для названий игрушек, детского питания и всяческой дребедени. А виновник всего этого бума, гугл, пускал пузыри и время от времени раздражался криком в своей кроватке, не забывая энергично хлопать растущими крыльями, от которых ум за разумом зашёл у целого мира. Доктор Херриман смотрел на него в глубокой задумчивости. "Я заберу его отсюда", сказал он. Управляющий жалуется, что скопление людей и постоянная суматоха наносят ущерб больнице. А куда вы его денете? поинтересовался Морис. У него нет ни родителей, ни родственников, а такого ребёнка и в приют не отдашь. Доктор Херман принял решение. Я оставлю практику и полностью посвящу себя наблюдению за развитием Дэвида. Я оформлю юридическое опекунство над ним и буду воспитывать его где-нибудь подальше от этого сумасшествия. На острове или вроде того, если найду, конечно. Херриман нашёл такое место остров на реке Майн, полоску бесплодных песков с захудалыми деревцами. Он арендовал его, построил бунгало и привёл сюда Дэвида Рэнди, пожилую няньку и экономку. Ещё он взял с собой внушительного вида сторожа-норвежца, который был незаменим в борьбе с репортёрами, пытавшимися высадиться на остров. Им приходилось довольствоваться перепечаткой фотографий и статей о развитии Дэвида, которые доктор Херриман предоставлял для научных изданий. Дэвид рос быстро. В пять лет он был маленьким крепышом с золотистыми волосами, и крылья его подросли и покрылись короткими бронзовыми перьями. Весело размахивая ими, он бегал, смеялся и играл, как все дети. В десять лет он полетел. К этому времени он вытянулся. Его сияющие бронзовые крылья доходили ему до пяток. Когда он ходил, сидел или спал, крылья были плотно сложены на его спине наподобие бронзового панциря. Но когда он расправлял их, с обеих сторон не оказывались длиннее раскинутых рук. Доктор Херимон намеревался со временем разрешить Дэвиду попытки полёта, фотографируя и наблюдая все стадии процесса. Но произошло иначе. Впервые Дэвид полетел так же естественно, как летает из гнезда птенец. Сам он никогда особенно не думал о своих крыльях. Он знал, что у доктора Джона, как называл он врача, нет таких крыльев, и что нет их у Флоры, тощей старой няньки, и у Хольфа, улыбчивого сторожа, их тоже нет. Других он не видел, и поэтому представлял, что весь остальной мир делится на людей, у которых есть крылья, и людей, у которых их нет. Но он не знал, для чего они нужны, хотя бегая любил хлопать и махать ими, и к тому же они заменяли ему рубашку. И вот в одно апрельское утро Дэвид обнаружил, для чего у него крылья. Он взобрался на высокий засохший дуб, чтобы заглянуть в птичье гнездо. Смутное чувство родства с крылатым народом маленького острова заставляло его чрезвычайно интересоваться птицами. Он пытливо присматривался к их жизни, скакал и хлопал в ладоши, глядя, как они носятся и кружатся над его головой, наблюдая, как каждой осенью они устремляются на юг, а каждой весной на север. То утро он забрался почти на самую верхушку старого дуба, поближе к гнезду, которое выследил. Его крылья были плотно сложены, чтобы не мешать. И вот, когда до цели оставался один шаг, его нога опустилась на гнилую кору мёртвой ветки. Несмотря на свою поразительную лёгкость, он был достаточно тяжёл для того, чтобы ветка хрустнула, и он полетел прямиком на землю. Взрыв инстинкта произошёл в мозгу Дэвида, когда он как камень летел вниз. Помимо его воли крылья с шумом и свистом раскрылись. Он почувствовал, как его подбросило так, что чуть не вывихнуло плечи. И вдруг, о чудо, он больше не падает, а плавно скользит вниз в размахе упруго натянутых крыльев. Его скрытое естество вырвалось наружу высоким, звенящим и ликующим криком. Вниз, вниз, скользя как парящая птица с чистым воздухом бьющим в лицо и струящимся вдоль крыльев и тела. Жуткий и сладкий трепет, которого он не знал раньше. Сумасшедшая радость жизни. Он закричал снова и, поддавшись внезапному импульсу, взмахнул крыльями, ударил ими по воздуху, инстинктивно запрокинув голову, прижав руки к бокам и выпрямив сомкнутые ноги. Теперь он взлетал. А земля под ним быстро уходила вниз, солнце било в глаза, а ветер пел. Он снова открыл рот, чтобы закричать, и холодный воздух ворвался в его грот. С первобытным восторгом он взмыл в синеву, со свистом растягая её крыльями. И вот так, случайно выйдя из бунгало, доктор Херман увидел его. Он услышал пронзительный победный крик откуда-то с неба, поднял голову и увидел стройную крылатую фигуру, летящую к нему в солнечной лазури. У доктора захватило дух от красоты зрелище, когда Дэвид кружился и парил над ним в безумном восторге от своих крыльев. Он неосознанно чувствовал, как нужно поворачивать, снижаться и взлетать, хотя в его движениях еще была неловкость, и иногда он валился на бок. Когда Дэвид Рент, наконец, снизился и опустился перед доктором, легко сложив крылья, его глаза сияли электрической радостью. «Я умею летать!» — доктор Хэримон кивнул. Ты умеешь летать. Я знаю, что не могу запретить тебе этого, но прошу, тебя не покидай остров и будь осторожен. К тому времени, как Дэвиду исполнилось 17, ему больше не нужно было напоминать об осторожности. В воздухе он чувствовал себя как настоящая птица. Теперь он стал высоким, стройным, золотоволосым юношей. На его прямой как стрела фигуре были только шорты. Вся одежда, в которой нуждалось его тело с горячей кровью, Дикая, неистощимая энергия отражалась в тонких чертах его лица и лихорадочно горящих голубых глазах. Его крылья стали великолепными, сверкающими бронзовыми крылами, которые в размахе достигали 10 футов, а сложенные на спине своими нижними перьями касались пяток. Постоянные полёты над островам и ближними водами развили в мышцах до вида огромную силу и выносливость. Он мог проводить целый день, летая над островом, высоко взмывая на шумящих крыльях, а затем неподвижно кружа, планируя, медленно снижаясь. Он мог догнать и обойти в воздухе почти любую птицу. Он врывался в стаю фазанов, и его звонкий смех взлетал высоко в небо, когда он стремительно вращался и кружил среди перепуганных птиц. Он выдергивал перья из хвостов разъяренных ястребов, не успевавших ускользнуть, и быстрее любого ястреба он мог упасть на кролика или белку, бегущих по земле. В времена, когда туман заволакивал остров, доктор Харриман слышал звенящий крик в сизых клубах тумана над головой и знал, что Дэвид где-то рядом. Или вот он, над блестящими водами стремительно падает в них, но в последний момент расправляет крылья, скользит над пеной волн, и чайки заходят с криком, когда он снова взмывает ввысь. Ещё ни разу Дэвид не улетал далеко от острова. Но доктор знал по своим редким визитам на большую землю, что интерес к летающему юноше был ещё высок во всём мире. Фотографии, которые доктор давал научным журналам, больше не удовлетворяли любопытство публики. И люди на катерах и аэропланах с новинкой техники киноаппаратами всё чаще стали появляться у острова, надеясь заснять Дэвида в полёте. С одним из этих аэропланов произошло такое, о чём долго потом говорили его владельцы. Это были пилот и оператор, которые, несмотря на запреты доктора Херримана, появились в полдень над островом и принялись нагло кружить в поисках летающего юноши. Догадайся они взглянуть вверх, они увидели бы высоко над собой Дэвида, следящего за ними. Он рассматривал аэроплан с пристальным интересом, к которому примешивалось презрение. Он уже не раз видел эти летающие лодки, и ему было досадно за их мёртвые неуклюжие крылья, с помощью которых бескрылые люди пытались летать. Но этот аэроплан, летевший прямо под ним, возбудил его любопытство настолько, что он ринулся вниз, преодолев воздушный поток от пропеллера. Пилота в его открытой кабине чуть не хватил удар, когда сзади кто-то похлопал его по плечу. Он испуганно оглянулся и, увидев улыбающегося Дэвида Аренда, кое-как примостившегося на фюзеляже за его спиной, потерял на мгновение контроль, так что машина накренилась и начала падать. Он оглушительно захохотал, Дэвид Рэнд соскочил с фюзеляжа, развернул крылья, и поток воздуха унёс его вверх. К пилоту вернулось присутствие духа, он выровнял аэроплан, и вскоре Дэвид увидел, как тот, покачиваясь, направляется за пределы острова. Его хозяева достаточно потрудились в этот день. Однако растущее число любопытных посетителей возбуждало в Дэвиде ответное любопытство к внешнему миру. Его всё больше и больше интересовало, что он находится за голубыми водами, за низкими туманными очертаниями земли. Он не мог понять, почему доктор Джон запретил ему летать туда, отлично зная, что его крылья преодолеют столько таких расстояний. Доктор Хэрримон говорил ему: "Скоро я возьму тебя с собой, Дэвид, но ты должен подождать, пока не поймёшь одну вещь. Ты будешь чужим в этом мире. Почему же?" "А зачем, спросил Дэвид? Доктор объяснил: "У тебя есть крылья, которых нет больше ни у кого в мире, и поэтому тебе будет трудно". "Но почему?" Хэриман поскрёб свой тощий подбородок и задумчиво ответил. "Ты будешь сенсацией, Дэвид. Своего рода потехой. Они будут смотреть на тебя потому, что ты не такой, как они, но смотреть они будут сверху вниз. Чтобы избежать этого, я и привёз тебя сюда". Ты должен ещё немного подождать, пока не разберёшься в этой жизни. Сергитов, скинув руку, Дэвид Рент показал на длинную стаю пронзительно кричащих птиц, устремлённых на юг, чёрную на фоне осеннего заката. А вот они не ждут. Каждую осень я вижу, как все умеющие летать улетают. Каждую весну я вижу, как они возвращаются или летят дальше. А я должен оставаться на этом крохотном острове? Неукротимый инстинкт свободы сверкал в его голубых глазах. Я хочу летать вместе с ними. Хочу увидеть эту землю и другие земли тоже. Скоро, скоро ты будешь там, пообещал доктор Хэрриман. Я поеду с тобой и постараюсь тебе помочь. Но в этот вечер Дэвид долго сидел в сумерках, подперев руками голову, сложив крылья и печально глядя на стаю летающих к югу птиц. И потом ему всё меньше и меньше нравилось кружить бесцельно над островом И всё чаще засматривал он с тоской на бесконечные крикливые стаи диких гусей, летучие полчища уток и певчих птиц. Доктор Хэрримон видел, понимал тоску в глазах Дэвида и вздыхал. Он уже вырос, думал он, ему хочется улететь, как птенцу, покинувшему гнездо. Скоро я не смогу удержать его. Но случилось так, что неожиданно для всех первым ушёл сам Хэрримон. Уже давно сердце стало беспокоить его, и однажды он не проснулся. Изумлённый, недоумевающий Дэвид долго всматривался в бледное, застывшее лицо своего опекона. Весь этот день, пока старая экономка тихо плакала в доме, а норвежец отправился на берег позаботиться о похоронах, Дэвид Рэнд сидел со сложенными крыльями, подперев голову, и смотрел на синее пространство реки. Ночью, в полной темноте и покоя, Девид пробрался в комнату, где безмолвно и неподвижно лежал доктор. Девид прикоснулся к его сухой холодной руке, горячие слёзы навернулись на его глаза, и комок подкатил к горлу от этого бесполезного прощального жеста. Крадучись, он вышел из дома. Луна, как красный щит, висела над восточным берегом, дул холодный и порывистый осенний ветер. Знобящий ветер доносил к нему радостные крики, клёкот и курлыканье перелётных стай, похожие на призывное пение охотничьего рога. Дэвид приподнялся на носки, согнул колени, взмахнул крыльями и полетел, выше и выше, пение от морозного воздуха омывающего его тело и грохочущего в ушах. И тяжёлая печаль в его сердце уступила место безумной радости полёта и свободы. Он ворвался в кричащую стаю, и жгучий ветер сорвал смех с его губ, когда птицы бросились от него в рассепную. Но когда они увидели, что странное крылатое существо, пристававшее к ним, не пытается причинить им зла, они вернулись и успокоились. А над туманными вздымающимися водами тускло мерцала багровая луна, и беспорядочно мигали огни города, маленькие огоньки прикованных к земле людей. Пронзительно кричали птицы, и Дэвид пел и смеялся вместе с их радостным хором, и свист его крыльев попадал в такт. И в усоко летел он в ночном небе на юг, на встречу приключениям и свободе. Всю эту ночь и весь следующий день с короткими передышками летел Дэвид на юг. То над бескрайними водами, то над зелёными пышными полями, он удалял голод, опускаясь на гнущиеся под тяжестью спелых плодов деревья. Следующую ночь он провёл в развилке высокого лесного дуба, тепло укутавшись своими крыльями. Вскоре во всём мире узнали о путешествиях удивительного крылатого юноши. Фермеры, крестьяне и жители городов провожали недоверчивыми взглядами его высоко летящую стройную фигуру. Люди, далёкие от цивилизации, никогда не слышавшие о Дэвиде, падали ниц, увидев его в небе. Всю зиму из южных стран поступали сведения о Дэвиде и становилось очевидным, что он уже почти не человек. Но какое же это было счастье парить в залитом лучами неби над синими тропическими морями, падать на волны и выхватывать из них серебряных рыб, собирать чудесные плоды, ночевать на высоких деревьях у самых звёзд и просыпаться с рассветом нового дня бесконечной свободы. Никем не замечаемый, по ночам он любил кружить над каким-нибудь городом, плавно паря в темноте и с любопытством вглядываясь в мерцающие огни и сверкающие улицы, запруженные толпами людей и машин. Но он никогда не опустится в этот город и не увидит, как могут выносить такую жизнь люди, скопом ползающие по поверхности земли, задевая друг друга, Люди, которым даже на мгновение не дано почувствовать чистую радость полёта в лазурной беспредельности неба. Чем держит такая жизнь этих бескрылых созданий, похожих на муравьёв? Когда весеннее солнце стало выше и жарче, и птицы начали собираться в шумные стаи, Дэвид тоже почувствовал, как что-то тянет его на север. И он полетел над зеленеющей землёй, и его огромные бронзовые крылья неустанно били по воздуху, безошибочно направляя стройную загорелую фигуру на север. Наконец он достиг своей цели, острова, на котором он провёл большую часть своей жизни. Одиноко и заброшенно лежал он в пустынных водах, пыль собралась на предметах в бунгало, и сад зарос сорняками. На какое-то время Дэвид задержался здесь. Он ночевал на крыльце, а иногда ради развлечения улетал далеко на запад, над деревнями и дымными городами, на восток, над Голубым морем, на север над суровыми скалами, пока, наконец, цветы не начали вянуть, воздух становиться морозным, и прежняя тяга заставила Дэвида снова примкнуть к стаям, улетающим на юг. Север и юг. Юг и север. Три года наслаждался он первобытной, никому не ведомой свободой. За эти 3 года он увидел горы и долины, моря и реки, шторм и штиль, испытал голод и жажду, узнал всё, чему учит дикая жизнь. И за эти годы мир привык к Дэвиду, почти забыл его. Он просто был крылатым человеком, капризом природы, такого больше никогда не будет. На третью весну крылатой свободе Дэвида пришёл конец. Как обычно весной он летел на север, В сумерках он проголодался, повернув на туманный свет пригородного особняка, утопавшего в роскошном саду, он стал снижаться, рассчитывая на ранние ягоды. Он был уже совсем близко к деревьям, когда прогремел ружейный выстрел. Дэвид почувствовал острую боль, пронзившую голову, и потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на кровати в просторной солнечной комнате. Рядом с собой он увидел пожилого мужчину с добродушным лицом, девушку, и ещё одного мужчину, похожего на врача. На голове Дэвида была повязка, а люди, как он заметил, смотрели на него с нескрываемым интересом. Пожилой добродушного вида мужчина сказал, «Ты, Дэвид Рент, парень с крыльями. Тебе страшно повезло остаться в живых. Дело в том, что мой садовник выслеживал ястреба, который таскает наших цыплят. Вчера вечером, когда в темноте ты подлетел, он выстрелил, потому что не узнал тебя». Одна поля поцарапала тебе голову? Девушка заботливо спросила. Тебе уже лучше? Доктор говорит, что скоро ты совсем поправишься. А это мой отец, добавила она. Уилсон Холл, а я Рут Холл. Дэвид присмотрелся к ней. Он подумал, что ещё не видел никого красивее этой застенчивой, милой девушки с чёрными кудрявыми волосами и ласковым взглядом карих глаз. Вдруг он понял причину, всегда поражавшей его настойчивость из которой птицы каждый весной искали себе пару. То же самое почувствовал и он. Сейчас в своей груди его потянуло к девушке. Не думая об этом как о любви, он полюбел её. Что потом он сказал: "Мне уже хорошо". Но она сказала: "Ты должен остаться у нас, пока совсем не выздоровеешь. Это самое меньшее, что мы можем для тебя сделать". Ведь это наш садовник чуть не убил тебя. Дэвид остался, и рана постепенно заживала. Ему не нравился дом, в котором комнаты были такими тёмными, и до худшие тесными для него. И поэтому весь день он проводил на воздухе, а спал на крыльце. Ещё не нравились ему журналисты и операторы, приходившие в дом Уилсона Холла собирать сведения о происшествии с крылатым человеком. Но вскоре они перестали приходить. Дэвид Рент уже много лет не был сенсацией. И так как посетители рассматривали Дэвида и его крылья довольно ненавязчиво, то он привык к ним. Он смирился со всем, только бы быть поближе к Рут Холл. Его любовь к ней была чистым пламенем, горевшим в его груди, и ничего в жизни он не желал так, как ответного чувства. Но воспитала его дикая природа, и поэтому ему трудно было найти слова, чтобы объяснить, что с ним происходит. И всё-таки однажды сидя рядом с ней в солнечном саду, он высказался. Когда он закончил, Рут встревоженно посмотрела на него своими тёплыми карими глазами. Ты хочешь жениться на мне, Дэвид? Ну, да, сказал он слегка задаченно. Так говорят люди, когда находят себе пару, правда? И я хочу, чтобы ты была моей парой. Она сказала растерянно. Но Дэвид, твои крылья? Он засмеялся. «С моими крыльями всё в порядке. Пуля в них не попала, смотри!» Он вскочил на ноги и с шумом развернул свои огромные бронзовые крылья, сверкающие на солнце. Его стройная загорелая фигура, одетая в шорты, единственную одежду, которую он признавал, напоминала мифического героя, готового взмыть в синеву. Тревога не ушла из взгляда Рут. Она объяснила. «Дэвид, не в этом дело. Дело в том, что твои крылья делают тебя таким непохожим на остальных. Конечно, это чудесно, что ты умеешь летать. Но с ними ты так от всех отличаешься. Люди смотрят на тебя как на забаву. Дэвид поразился. Неужели и ты смотришь на меня так, Рут? Нет, конечно, сказала Рут, но твои крылья это действительно ненормально, даже чудовищно. Чудовищно? повторил он. Ну ведь это не так, ведь это прекрасно летать. Смотри. Он со свистом расстёк воздух крыльями и, как ласточка, принялся кружить и вращаться, стремительно падать и взлетать. Беззвучно скользя, он подлетел и легко опустился рядом с девушкой. "Что же в этом чудовищного весело", спросил он. "Я хочу, Рут, чтобы ты летала со мной в моих руках, чтобы ты тоже знала, как это прекрасно". Девушка вздрогнула. "Я не могу, Дэвид. Я знаю, что это глупо, но когда я вижу тебя в воздухе, так как сейчас, ты кажешься мне птицей, а не человеком, летающим животным, чем-то совсем нечеловеческим. Дэвид Рент растерянно смотрел на неё. Значит, ты не станешь моей женой с закрыльев? Он схватил её своими сильными загорелыми руками, его губы искали её нежный рот. Рут, с тех пор, как я увидел тебя, я не могу без тебя жить. Не могу. Прошло время. И однажды вечером волнуюсь Рут кое-что ему предложила. Луна заливала сатровным серебром, и отражалось на сложенных крыльях Дэвида Ренда, который страстно склонил своё тонкое молодое лицо к девушке. Она сказала: "У тебя есть возможность сделать так, чтобы мы поженились и были счастливы, если ты меня на самом деле любишь". "Я всё сделаю", воскликнул он. "Ты же знаешь". Она колебалась, твои крылья. Вот что мешает нам. Я не могу иметь мужа, который скорее дикое животное, чем человек, мужа, которого все будут считать ненормальным и смеяться над ним. Но если бы ты согласился избавиться от крыльев? Избавиться от крыльев? переспросил он. Торопливо и страстно она объяснила ему, «Это вполне реально, Дэвид. Доктор Уайт, который лечил твою рану и наблюдал за тобой, сказал, что можно просто отрезать твои крылья у основания. Это совершенно безопасно, а на спине у тебя останутся только маленькие выступы от остатков. И тогда ты будешь нормальным человеком, а не чудищем», добавила она с умоляющим выражением на нежном лице. «Отец пристроит тебя к своему делу, и вместо бродяги и получеловека ты станешь таким же, таким же, как все мы, и мы будем счастливы». Дэвид Тренд был потрясён. "Отрезать мои крылья?" повторил он недоумевая. "Без этого ты не выйдешь за меня замуж?" "Я не могу", с болью сказала Рут. "Я люблю тебя, Дэвид, правда, но я хочу, чтобы мой муж был таким же, как у всех женщин. Никогда больше не летать?" задумчиво прошептал Дэвид бледными от лунного света губами. "Быть прикованным к земле, как все остальные". Нет, воскликнул он, вскочив на ноги в порыве возмущения. Я не сделаю этого, я не отдам свои крылья. Я не буду таким же. Внезапно он умолк. Рут рыдала, закрыв лицо руками. Весь его гнев прошёл. Он склонился над ней, отвёл руки и с жалостью заглянул в её милое, залитое слезами лицо. "Не плачь, Рут", взмолился он. Это не значит, что я не люблю тебя. Я люблю тебя больше всего на свете, но я никогда не думал о том, чтобы расстаться с крыльями, и меня это поразило. Иди в дом, я должен немного подумать. С дрожащими губами она поцеловала его и вся в лунном свете пошла к дому. А девид, чувствуя, что сходит с ума, принялся нервно расшагивать по серебряным дорожкам. Расстаться с крыльями? Никогда больше не рассекать ими воздух. Не кружиться и не парить в небе, никогда больше не знать безумного восторга, неукротимой свободы, стремительного полёта, но отказаться от рук, заглушить это слепое, непреодолимое влечение к ней, которое пульсировало в каждой его клеточке, и всю жизнь потом тосковать о ней в горьком одиночестве. Как быть с этим? Он не может этого сделать и не сделает. Торопливо Дэвид подошел к дому, где девушка ждала его на освещенной лунной террасе. «Дэвид?» «Да, Рут, я согласен. Я на все согласен ради тебя». Она разрыдалась от счастья на его груди. «Я знала, что ты по-настоящему любишь меня, Дэвид. Я знала это». Через два дня Дэвид очнулся от наркоза в больничной палате, чувствуя себя странно с двумя ноющими ранами на спине. Доктор Уайт и Рут склонились над его кроватью. "Но ну, всё прошло как нельзя лучше, молодой человек", сказал врач. "Через несколько дней я вас выпущу". Глаза Рут сияли. "В тот же день, когда ты выйдешь, мы обвенчаемся, Дэвид". Когда они вышли, Дэвид осторожно потрогал спину. Он обнаружил лишь перевязанные обрубки, оставшиеся от его крыльев. Он мог двигать своими сильными мускулами, но в ответ уже не слышал шума крыл. Он изумлённо ощущал что-то необычное, как будто в нём исчезло самое важное. Но всё заслоняло мысль о Руд, Руд, которая ждала его. А она ждала его, и они обвенчались в тот же день, когда он вышел из больницы. И, опьянённый её любовью, Дэвид избавился от странного, гнетущего чувства и почти забыл, что когда-то у него были крылья. и что скиталось в небесах дикое крылатое существо. Уилсон Холл подарил дочери с зятем славный белый коттедж на лесистом холме у города, дал Дэвиду работу при себе и с терпением относился к его невежеству в делах коммерции. Ежедневно Дэвид уезжал на своей машине в город, работал день напролет в своей конторе, в сумерках возвращался домой, присаживался к рут у камина, и ее голова ложилась на его плечо. Давид, ты не жалеешь, что сделал это? с тревогой спрашивала она поначалу. А он смеялся и отвечал: "Ну, конечно, нет, Рут. Ты для меня всё на свете". И он говорил себе, что это правда, что он не жалеет о потере крыльев. Всё то время, когда он скитался в небе на своих певучих крыльях, казалось ему причудливым сном, от которого он только теперь очнулся для настоящего счастья. Так убеждал он себя. Уилсон Холл говорил дочери: "О, Дэвида, хорошо, пошла работа. Я боялся, что он всегда будет немного диким, но он быстро освоился". Рут радостно кивала. "Я знала, что так будет. Его уже все полюбили". И действительно, люди, которые раньше косо посматривали на замужество Рут, признавали теперь, что всё обернулось даже очень хорошо. Так пролетали месяцы. В маленьком коттедже на лесистом холме царило полнейшее счастье до самой осени, которая разбросала серебряный иней на полянах и выкрасила клёны в буйные цвета. В одной из осенних ночей Дэвид внезапно проснулся, не понимая, что могло разбудить его. Он видел мирно спящую руд и слышал её лёгкое дыхание. В доме было тихо. И вдруг он услышал далёкий призрачный крик доносился из морозного неба, Резвыйный клеч, дрожавший от смутного и страстного биения свободы. Он понял мгновенно, что это было. Распохнув окно с колотящимся сердцем, он всматрелся в темноту. И вот они, длинные, стремительные ширенги диких птиц, летящих на юг возле самых звёзд. В эту минуту сумасшедшее желание выпрыгнуть из окна, взвиться в небо вслед за ними в чистую холодную ночь. слепо закричало в сердце Дэвида. Безотчётно мускулы на его спине напряглись, но шевельнулись под пижамой только обрубки крыльев. Внезапная слабость овладела им. Он был разбит и испуган. Да, в какой-то момент он хотел улететь, улететь от руд. Эта мысль ужаснула его, как будто он сам себя предал. Он снова забрался в кровать. И лёг, старательно закрыв уши, чтобы не слышать этого далёкого радостного крика летящего на юг сквозь темноту. На следующий день он заставил себя погрузиться в работу, но весь этот день он замечал, как взгляд его останавливается на голубом клочке неба за окном. И потом неделю за неделей, в долгие месяцы зимы и весны, старая, неистовяя тоска всё чаще становилась неотвязной болью в его сердце, разгораясь с новой силой, когда весной птичьи стаи потянулись на север. В ярости он говорил себе: "Ты дурак, ты любишь Рут больше всего на свете, и она твоя. Тебе больше ничего не нужно". И снова бессонными ночами он убеждал себя, Я человек. Я счастлив в своей нормальной человеческой жизни. Я люблю род. Но память вкрадчиво шептала ему: "Ты помнишь, как полетел в первый раз? Помнишь безумный восторг парения? Помнишь, как низтово ты взлетал, падал и кружил? И ночной ветер за окном подхватывал. Помнишь, как играл со мной в перегонки над спящим миром у замок звёзд?" Как смеялся и пел, когда твои крылья побеждали меня. Дэвид ренд прятал лицо в подушку и бормотал: "Я не жалею, что сделал это". Нет. Рут просыпалась и сонно спрашивала: "Что-нибудь случилось, Дэвид?" "Нет, дорогая", говорил он ей, и когда она снова засыпала, он чувствовал, как жгучие слёзы жалят его глаза, и безрассудно шептал: "Я лгу себе. Я снова хочу летать". Но от Рут, которая радостно хлопотала по дому, радовалась его успехам, приглашала гостей, он скрывал свое слепое тяжелое томление. Он пытался пересилить его, уничтожить, но не мог. Когда никого не было рядом, с замирающим сердцем он следил за ласточками, кружащими на фоне заката, или за ястребом, парящим высоко в небе, или любовался головокружительными пируэтами «Зиморотка». И тут же он начинал горько укорять себя в предательстве собственной любви к Рут. Этой весной, смущаясь, Рут сообщила ему новость. «Дэвид, осенью у нас будет ребенок». Он вздрогнул. «Рут, дорогая», и спросил, «А ты не боишься, что у него могут быть...» Она с уверенностью покачала головой. «Нет, доктор Уайт говорит, что у него не может быть нарушений, которые были у тебя». Он говорит, что изменения в генной структуре, из-за которых ты родился с крыльями, рецессивного характера, а не доминантного, и поэтому они не могут наследоваться. Ты рад? Конечно, сказал он, нежно обняв её. Это просто замечательно. Уилсон Холл просиял от новости. Внук, это здорово! воскликнул он. Да ведь ты знаешь, что я собираюсь сделать после его рождения. Я уйду на покой и оставлю тебя главой фирмы. Погапчка воскликнула Рут и расцеловала отца. Дэвид запинаясь поблагодарил его, и для себя он решил, что всё идёт к лучшему, и что смутная беспричинная тоска прекратится. Теперь, кроме Рут, у него появится новая забота ответственность мужчины за свою семью. Он принялся за работу с удвоенным рвением. За несколько недель он полностью забыл свою слепую тоску, готовясь к новым событиям. Теперь с этим покончено, говорил он себе. И вдруг во всём его существе произошёл чудесный переворот. С некоторых пор Дэвид стал замечать, что обрубки крыльев на его плечах начинают зудеть и побаливать, к тому же они как будто подросли. Он выбрал удобный момент и осмотрел их в зеркале. Каково же было его удивление, когда он обнаружил их вдвое большими, похожими на два горба, закругляющихся вдоль спины. Девид Рент не мог оторваться от зеркала, и странная догадка промелькнула в его мозгу. Может ли быть, что? На следующий день он заехал к доктору Уайту под другим предлогом. Но перед уходом он как бы не взначай спросил: "Доктор, я всё думаю, не может ли так случиться, что у меня снова начнут расти крылья?" Доктор Уайт подумал и сказал: "Что ж, я думаю, что это в принципе возможно." Три тоны, например, восстанавливают утерянные конечности и у множества животных есть способность к регенерации. Конечно, у обычного человека не может вырасти новая рука или нога, но ваш организм необычен и возможно способен на частичную регенерацию, по крайней мере, однократную. Однако вас не должно это беспокоить, Дэвид. Если крылья вдруг начнут отрастать, приходите, и я удалю их без всяких хлопот. Девид Тренд поблагодарил и ушёл. Но каждый день он пристально наблюдал за собой, и скоро сомнений не осталось. Причудливые изменения в генах, подарившие ему первые крылья, наградили его способностью к регенерации, хотя бы частичной. Да, крылья росли снова день за днём. Выступы на его плечах стали намного больше, и только специального покроя одежда делала их незаметными. В конце лета два крыла Настоящих крыла, пусть и маленьких, прорвались наружу. Сложенные под одеждой, они не вызывали подозрений. Дэвид знал, что должен пойти к врачу и отрезать их, пока они не стали больше. Он говорил, что ему не нужны никакие крылья, род, ребёнок и их будущее вот что для него теперь важнее всего. И всё же он не говорил об этом никому. Пряча растущие крылья плотно сложенными под одеждой, По сравнению с первыми, они были жалкими и слабыми, будто обессиленными операцией. Вряд ли он сможет летать с ними, думал он, даже если захочет, а он не захочет. И еще он говорил себе, что крылья будет проще удалить, когда они достигнут своего полного размера. Кроме того, он не хотел волновать Рут в ее положении подобными новостями. Вот так он успокаивал себя, а время шло — И в начале октября его второе крыло выросли окончательно, хотя и выглядели чахлыми и убогими по сравнению с прежними великолепными крылами. В первую неделю октября у Руты Дэвида родился сын. Чудный, здоровый малыш без малейших странностей. У него был нормальный вес, прямая гладкая спинка, не обещавшая никаких крыльев. Через несколько дней все собрались в их маленьком коттедже, и восхищению не было предела. Ну разве он не красавец, спрашивал Рут с гордостью, сиявшей во взгляде. Дэвид молча кивал, и его сердце переполнялось радостью, когда он смотрел на спящую кроху, его сын. Он просто чудо, умилённо бормотал он, Рут, любимая, я всю жизнь буду работать для тебя и него. Уилсон Холл сиял и улыбался. У тебя будет возможность доказать это, Дэвид. Случилось то, о чём я говорил весной. «Сегодня я, как глава фирмы, ушел в отставку и позаботился о том, чтобы ты занял мое место». Дэвид не находил слов для благодарности. Его сердце таяло от полноты счастья, от любви к Рут и их ребенку. Он чувствовал себя на вершине счастья, какое только может быть. После того, как Уилсон-Холл ушел, а Рут уснула, он, оставшись в одиночестве, неожиданно понял вопрос. что должен выполнить свой долг. Он сурово сказал себе: "Всё это время ты врал себе, выискивал предлоги и позволил крыльям вырасти, а в глубине души ты всё это время надеялся, что снова будешь летать?" Он засмеялся. "Всё, теперь с этим покончено. До этого я только уверял себя, что не хочу летать. Тогда это не было правдой, а теперь правда". Я больше не буду тосковать по крыльям и по лёту, теперь, когда у меня есть двое — Рут и сын. Нет, никогда больше покончено. Сегодня же вечером он поедет в город к доктору Уайту и избавится от этих новоявленных крыльев. А Рут он даже никогда и не скажет об этом. Горя решимостью, он выбежал из коттеджа в ветреную темень осенней ночи. Мбагровая луна висела над верхушками деревьев с восточной стороны, и в её тусклом свете он поспешил к гаражу. Деревья вокруг него гнулись и скрипели под тяжёлыми ударами свирепого северного ветра. Вдруг Дэвид замер. Сверху, сквозь морозную ночь, донёсся слабый отдалённый звук, от которого он вздрогнул и вскинул голову. Далёкий призрачный крик, доносимый порывами ветра, то усиливался, то слабевал. становился всё ближе и ближе. Дикие стаи, летящие на юг, тревожили эту ночь криками вызова и победы над ветром, который пытался сломать их крылья. Неукротимое биение свободы, с которым, казалось, было покончено навсегда, ворвалось в сердце Дэвида. Он вглядывался в темноту сверкающими глазами, и ветер развевал его волосы. Быть там высоко с ними, хотя бы ещё один раз лететь с ними. Почему бы и нет? Почему бы не полететь в последний раз, чтобы укротить эту надсадную тоску, прежде чем лишиться своих последних крыльев. Он не залетит далеко, а так немного полетает, а потом вернётся, отрежет крылья и посвятит всю свою жизнь Руд и сыну. Никто и знать об этом не будет. В темноте он быстро сбросил одежду, выпрямился и развернул крылья, которые так долго скрывал. Тревожное сомнение охватило его. Сможет ли он вообще взлететь? Смогут ли эти жалкие, чахлые крылья хотя бы 5 минут продержать его в воздухе? Нет. Не смогут. Он был уверен в этом. Бешеный ветер грохотал, Деревья стонали, а серебряные крики в вышине становились громче. Дэвид приподнялся на носки, согнул колени, расправил крылья, готовясь взлететь, и его лицо побелело от страха. Он не сможет. Он знал, что не сможет оторваться от земли, но ветер кричал ему в лицо: "Ты сможешь сделать это, ты снова будешь летать". Посмотри, я за твоей спиной. Я помогу тебе взлететь, добраться до самых звёзд. И лекущие звуки в вышине вторили ветру. Вверх, лети к нам, ты из нашей породы, ты наш. Вверх, лети. И он взлетал. Чахлые крылья нистово били по воздуху, и он взмыл ввысь. Тёмные деревья, освещённые окно коттеджа, уходили назад и вниз. А крылья несли его вдаль на ревущем ветре. Выше, выше снова удар холодного чистого воздуха в лицо, сумасшедший рёв ветра вокруг, хлёсткий взмах крыльев, уносящих его всё дальше и дальше. В грохот ветра ворвался высокий звонкий смех Дэвида Ренда, который летел меж звёзд и спящей земли. Выше и выше, вместе с кричащими птицами, окружавшими его со всех сторон. Дальше и дальше улетал он с ними. Внезапно он понял, что только это было жизнью. Он проснулся. Эта другая его жизнь там внизу была сном, а сейчас он проснулся. Это не он работал в конторе, и не он любил женщину и ребенка там внизу. Он видел такого Дэвида Рэнда во сне, но этот сон прошел. На юг. На юг он стремился сквозь ночь, и ветер гремел, и луна поднималась выше, пока наконец земля не пропала из вида. Он вместе со стаей летел над лунной равниной океана. Он знал, что это безумие лететь с такими жалкими крыльями, которые уже устали и ослабели, но мысль о возвращении даже не промелькнула. Только лететь, лететь в последний раз и больше ничего. И поэтому, когда его уставшие крылья начали тяжелеть, и всё ниже и ниже стало напускаться к серебристым волнам, ни страха, ни сожаления не было в его сердце. Это было то, чего он всегда ждал и хотел, и он был безмятежно счастлив, счастлив упасть, как в конце концов падают все имеющие крылья. После краткого мгновения безумного, упоительного полёта обретающий покой